Глава десятая. Епитрохиль. В Метлеве было тихо, скучно. Только и оставалось, что есть да спать целыми днями. И Андрей Васильевич с чистым сердцем предался этим своим излюбленным занятиям, полагая, что уже заслужил отдых. Он съездил вместе с великим князем на Москву, где был сожжен посад. Затем через три дня выступил с Иваном из Красного села, ведя подкрепление, состоящее из пяти тысяч всадников и десяти тысяч пехоты. В субботу они уже были в Кременце, главной ставке великого князя. Эта крепость находилась на равном удалении от Калуги и Устья-Угры, где был Ахмат, и от Вязьмы, откуда ожидали возможного нападения литовцев связанных с Ордой договором о совместных действиях против Москвы. Отсюда хорошо просматривалась вся зловещая округа войны. Лучшей точки обзора нельзя было придумать. По замыслу Ивана в случае переправы Ахмата на наш берег все войска, растянутые вдоль Угры и Оки, должны были молниеносно стянуться сюда, заманить ордынского царя к кременцу и здесь дать решительное сражение. Холмистые, покрытые лесами берега реки Лужи, были неудобны для татарской конницы и удобны для нас. Но это если Ахмат все же решится прорвать русскую оборону на Угре. А он, Бог даст, не решится. Правда, по прибытии в Кременец... Великий князь и его меньший брат узнали о первых перестрелках, начавшихся в разных местах Угры. В донесениях говорилось, что наши орудия разили метко, а татарские стрелы мало вреда наносили. Не дав брату и дня отдохнуть в Кременце, государь приказал Андрею Васильевичу идти с войском на Медынь. И далее на запад, в Мятлево. И там стоять, зорко наблюдая за берегами Угры, лежащими к западу. Участок опасный. Здесь мог и Казимир объявиться, идя на соединение с Ахматом. Да и сам царь Ордынский мог бросить пару тюменей для неожиданного прорыва. Да чего ж хороши места вокруг мятливо? Речки спокойные. Много рыбные, шаня, рожка, изверь, леса полны зверя, самого разнообразного, поля знаменитые своим непревзойденным мятлевским льном, обильные урожаи, которого издавна собирали тут. И все это — выморочный удел покойничка Юрия Васильевича. Не зря братья так злятся на великого князя, что все себе захапал. Андрей Васильевич тоже бы злился, да бог не дал ему злобности. К тому ж ленив он, уволень эдакий. Хозяйство вести не умеет, весь в долгах у государя. Шутка ли сказать, тридцать тысяч рублей должен? Но сей долг можно уж и не считать долгом, поскольку есть уговор, скрепленный завещанием Андрея Меньшова, которым все его уделы после смерти достанутся великому князю московскому, государю Ивану Васильевичу. Князю Андрею в этом году исполнилось 28 лет. Был он холост, да не по каким-то там соображениям холост, а попросту потому что ленив. Женщин он стеснялся и предпочел бы, чтобы его отношения с ними всегда были такими же, как с милой матушкой Марьей Ярославной. Она его жалела за непутевость, любила и ласкала больше, чем кого бы то ни было из детей своих. Понимала, что есть люди, как Иван, которым все нужно, весь мир, весь простор, от размаха до размаха. А есть такие, как Андрей, им в самой малой малости радость и счастье лишь бы все друг друга любили и никто никого не трогал. В маленькой церквушке им уютнее с Боженькой, нежели в соборном храме пред грозными очами Вседержителя Бога. В спокойном и тихом селе, как вот это мятливо, блаженнее, чем за великокняжеским пиром в стольном граде Москве. Так его и звали все Андрей Малой или Андрей Меньшой. А матушка ласкова, куняюшкой, ибо он часто, бывало, сидя в обществе, за столом ли, на каком-нибудь советеле, начинал засыпать и кунять носом. Кунь, кунь, встрепенется и глядишь снова через какое-то время. Кунь, кунь. Приехав в мятливо Андрей Васильевич твердо решил, что ежели все будет спокойно, денька через два-три он соберется на охоту, ибо здесь говорят «Лисы! Сами напрашиваются, только лови да бей их!» На постоем стал в большом доме у богатой здешней вдовы Евпроксии Федоровны, женщины лет сорока, которой тотчас взялась за ним ухаживать, как за ребенком. Он строго сказал ей, что ему необходимо как следует отдохнуть, ибо он в дальнейшем намерен тщательно проверить расположение войск вдоль Угры до которой отмятливо двадцать верст. В доме у евпраксии Федоровны ему страшно понравилось. Кругом чисто, всюду льняные скатерти, полотенца, покрывало, тепло, уютно. Приехав в мятливо в субботу вечером, Андрей Васильевич с наслаждением проспал все воскресенье, а в понедельник утром нагрянул Ванька Патрикеев по прозвищу Булгак ровесник князя андрея и его старинный приятель не иначе брат иван прислал его тормошить андрея васильевича ванька с самого детства был невыносимо заполошенный всюду от него было беспокойство или как привелось на москве тверское словцо булга булгачил он почем зря обожал кошкам к хвостам погремушки привязывать или ворваться в дом с выпученными глазами и заорать так что и сам Уписывается пожар, а никакого пожара и в помине нет. Часто бивали его за это, но и любили, как ни странно. Спишь все? Первым делом спросил князя Андрея, старый друг. Сил набираюсь, важно отвечал Андрей. А знаешь ли, что на угре уже вовсю бои идут? Того не ведаю, так и похолодел весь куняюшка. — Я сообщаю тебе. Вид у Булгака был самый взъерошенный. Только вчера мы с князем Данилой Холмским под Якшуновым отразили наступление, а княжечий Иван стоит при устье Угры и там ждет нашествие. — У Якшунова? — Там. Ахмат туда вышел, собственно, ставку свою там учредил. И ну нападать! Поднимай свои полки! Сколько у тебя тут? и полутора тысяч не наберется, — почесываясь, — отвечал князь Андрей. Ему страсть как не хотелось покидать мятливо. Да и не могу я идти к Якшунову, ибо мне брат Иван приказал строго тут стоять и западное крыло обороны стеречь. Ну, как знаешь. Пообедав вместе с князем Андреем, Булгаков взбудораженно удалился, — сопровождаемый небольшим отрядом легких кметей. Князь Андрей собрался уж было начать сборы, чтобы отправляться к расположению войск на Угре, но, приняв во внимание взбалмошный норов Ваньки, передумал и отправил на разведку Акима Гривнина, молодого, но славного сотника, чей отец погиб в знаменитой Шелонской битве. К вечеру Аким Романович... Возвратился и успокоил Андрея Васильевича, никаких особенных боев на Угре пока еще не происходило, а лишь велись перестрелки с татарами через реку. На другой день князь Андрей все же отправился осматривать наше расположение. Проскакав тридцать верст на юго-восток, прибыл в Товарково, где встретился с князем Александром Васильевичем Оболенским чьи полки располагались в этом селе и окрестностях. Пообедал вместе с ним и Никифором Ивановичем Головкиным, Тетеревым, который в шелонской битве пленил Дмитрия Борецкого. Во время обеда пришло известие о том, что Ахмат покинул Якшунова и двинул свои тьмы в сторону Устья. Поразмыслив, Андрей Васильевич решил задержаться в Товаркове, до поступления каких-нибудь вестей. И они не заставили себя ждать. До самого вечера поступали сведения о том, что татары пытаются перейти угру вместе ее впадение в оку, но княжич Иван Иванович, доблестно обороняясь и обстреливая ордынцев из всех своих мощных орудий, не пускает их на наш берег. Князь Андрей остался ночевать в товаркове. Поутру насильно разбуженный отправился на берег Угры наблюдать перестрелку с татарами, которые ночью объявились за рекою, вынюхивая, где еще можно попробовать совершить переправу. Днем пришло известие с восточного крыла обороны, на Воротынской переправе снова идет сражение. Татары то и дело выбираются на берег, и их приходится загонять обратно в реку. В полдень там произошло особенно кровопролитное сражение. Погибло около полутора тысяч наших витязей, включая сына боярина Русалки, Бориса Михайловича Морозова-Русалкина. Андрей Васильевич хорошо знал его и любил. Жалко было Борис. А каково будет старому Русалке узнать о смерти своего любимца? К вечеру стало известно, что Ахмат, не сумев переправиться через брод при Устье и понеся огромные потери, двинулся назад в сторону Угорского истока. — Ну, княже Андрею, — сказал Аболенский, — теперь наш черед стоять грудью. — Много мест на Угре, где он может думать переправляться. Ты-то свои порядки проверил? там у тебя полным полно бродов в любомилове в бабонках у бекас в опакове в косогорах еще одну ночь проведя в товаркове поутру андрей васильевич дождался известия о том что ахмат снова вернулся в якшунова и в полдень простившись с собалянским и тетеревым поехал проверять свои оборонные порядки с полуночи дул холодный зимний ветер Казалось, еще немного, и пойдет снег. Пахло даже снегом. Андрей Васильевич вдруг подумал, что устал жить на белом свете, что хорошо было бы лечь сейчас под одеяло и уснуть навсегда-навсегда. Напиться крепкого ржаного меда и уснуть, ощущая, как горят щеки. Но вместо этого надобно было ехать на коне трястись, мучиться от студенного ветра и откуда-то взявшийся из жоги, скрывая зевоту, когда с умным видом осматриваешь, как устроены орудия, где размещены полки. — Андрею Шко! — оглянувшись, он увидел Ваньку Булгака. Лицо его сияло, щека была обезображена какой-то замысловатой раной. — А я с Воротынской битвы еду! Вот как! — похвастался он. Здорово мы там охматки по зубам врезали. Видал, как меня садонуло? То-то же. Слыханно, Борис Русалкин пал там, спросил Андрей. На моих глазах дело было, отвечал Ванька. Он прежде семерых огорян умертвил, а потом его надвое разрубили. Страшно вспоминать. А ты многих порубил? Не считал. Но, думаю, не меньше десяти, не тот нынче басурманин пошел, как я погляжу. А то ты ха, прежнего знал. Знать не знал, но по рассказам-то, Баты, Мамай, Токтамыш, Едигей, те похлеще были, нежели нынешний Ахмутка. — Ужо он тебе покажет хлесткость, — проворчал Андрей Васильевич, досадуя на то, что сей бестолковый Ванька Булгак Успел побывать в сражении, даже ранен, поди прославился там. Врет, конечно, что стольких татар уложил. Вот река встанет, тогда увидим, каков нынче басурманин. Ничего, не арабеем. При Булгаке размышлять о жизненной усталости было как-то неловко, не с руки. К тому же Ванька гораздо лучше разбирался во всех военных тонкостях и помогал Андрею Васильевичу углядеть, где что не так. Из него, глядишь, в будущем неплохой воевода получится. Не смотри, что заполошный такой. — А правду говорят, князь, что ты брату по завещанию все свои уделы передаешь? — спросил вдруг Ванька, когда они, осмотрев Любомиловскую засаду, двинулись дальше. — Правда, — ответил князь Андрей. — А что такого? — Ну и дурень, — сказал булгак. — Почему? — Да потому что теперь Ивану только то и остается, что отравить тебя тайком. — Не болтал бы ты, пес твою мать, — выругался князь Андрей. Он и сам мог бы думать о том, что великий князь того и гляди, впрямь тайно отравит его да ведь разве он чем нибудь мешает ивану да ничем и брат любит его внезапная злость на булгака схватила андрея васильевича когтями за ребра а ну назови мне хоть одного человека которого бы брат мой иван отравил грозно рявкнул он резко остановив коня своего трехлетка по кличке деспот а не назовешь Я вот тебя кистеньком угощу. «Как, как — Как-как? — мгновенно вспыхнул Ванька. «Кисельком? — Кисельком? — Кистеньком! — повторил Андрей Васильевич, берясь за кистень и показывая его обидчику. «Утю, утю, утю — Утю-утю-утю! — усмехнулся булгак. — Кистенек-то спрячь, а то уронишь, коняшке ножку отшибешь. — А я говорю еще раз. — «Кого, брат мой, великий князь Иоанн Васильевич, хоть раз отравил, а?» «Да хоть бы Марфу Борецкую», — нашелся с ответом Ванька. «Что скажешь, он не губил ее? Где же она тогда?» «Где?» — растерялся Андрей. «У твоей бабы в дуде». Воины, сопровождавшие Булгака и Меньшова, озираясь на них, поняли, что они ссорятся. Трое подъехали поближе. «Честные князья!» — окликнул спорщиков Аким Гривнин. «Вы что все затеяли? Никак подеретесь?» «А что же?» — рыкнул Булгак, тоже хватаясь за кистень. «Ахмата не можете дождаться! Грешно и стыдно! Ну, деритесь! А мы поедем вместо вас оборону смотреть! Поехали, братцы!» Видя, как они и впрямь двинулись дальше, андрей васильевич первым остыл доброже а ким прав не время теперь но ток мы попробуй еще хоть слово на великого князя выдохнуть прячки тень тронемся дальше и не зыркой так не упугаешь ладно переборов себя с видимым усилием смирился булгак а марфа что ж марфа ее не ток мы что отравить пожечь надобно было прилюдно ведьму ушкуйную. — И не травил ее никто, — буркнул Андрей. Она сама своей желчью отравилась. Ему вновь подумалось о том, как он устал жить и страдать. Так хочется, чтобы все вокруг любили друг друга, не злобились, не клеветали, не пакостили. И, как назло, милые сердцу люди живут в неладах друг с другом. Кто прав, кто виноват во вражде между старшими братьями? Как начнешь разбираться? Вроде бы и Андреющий с Борисом правы, а вроде бы и Иван свой великий смысл имеет. Одни говорят, надо большое единое государство создать. К чему и Иван стремится, и в этом нельзя не видеть истины. А другие говорят что и удельная старина должна сохраняться. Мол, кольчуга из многих отдельно кованых колец сплетенная крепче держит удар, нежели иной цельнокованный доспех. И, как подумаешь, с этой стороны тоже верно. Так как же можно жить, не зная, на чьей руке правота? Вот и появляется усталость. Померетьте и не мучиться этими раздвоями. Долгое время он с Булгаком не разговаривал, но мало-помалу обида изгладилась. К вечеру, когда приехали в Апаков, уже вновь были друзьями. Ветер усилился, низкие облака неслись над Угрою. Из них сыпался редкий и мелко-мелкий снежок, сус снежица. Противоположный берег тут был высокий, крутой, а Апаковский брод самый мелкий на угре. Едва лишь взглянув на здешние окрестности, Андрей Васильевич вдруг ни с того ни с сего подумал о том, что именно здесь предстоит ему смертельная схватка с татарами, в которой он и погибнет. От этой мысли ему сделалось хорошо, тепло и уютно однако самое место для ахмута в торе его мыслям промолвил булгак только вот знает ли ахмут об этом эй а там на берегу село большое обратился он к распоряжающемуся тут полковнику немалое отвечал полковник юхного называется татар дозорных видели спросил андрей васильевич А как же? Показывались гости дорогие, принюхивались. А вы что? Поподчивали их. Только они к броду спустились. Наш Тюфенчей, Игнатьи Копна, показал им свиное ухо. Одного наповал, двоих ранило железным угощенницам. Мы с тех пор Игнатьев Тюфяк так и прозвали свиное ухо. — Славно! — рассмеялся булгак. — А я, вишь, с устья еду с воротынской переправы. Тюфинчей — стрелок из тюфяка. Тюфяк — тяжелое орудие, стреляющее железным резным или колотым дробом на малое расстояние. Примечание редакции. Он принялся хвастливо рассказывать о сражении, в котором ему довелось участвовать и получить рану. Андрей Васильевич, поморщившись, не стал слушать, отъехал от всех, правя деспота вдоль берега у самой кромки воды. Как хорошо будет погибнуть здесь, защищая Родину, и если есть рай, то должен Господь после такой смертушки принять его к себе. А если нет рая, то тоже хорошо исчезнуть, ни о чем не знать, не страдать, не думать. Очень низко неслись над рекой облака, и сине-серые, лохматые. Вдруг на короткий миг Андрею Васильевичу привиделось в этих облаках огромная епитрахиль. Мелькнула, терзаемая ветром, и унеслась вдаль. Даже кресты и серебряные бахрома померещились Андрею. Он остановил деспота, глубоко вздохнул, перекрестился и прошептал «Святителю Отче Ионе, моли Бога о нас».